Глава 15 Жизнь в Дариморе кипела, несмотря на поздний час, и я варилась в этом котелке, подобно брошенной в суп приправе. Понятное дело, бродить я отправилась вовсе не в спальные районы, а в настоящий рай для сов и для беглецов, вроде меня. Направление выбрала по рекомендации хвоста, которому все же пришлось отделиться от моей... от меня. Дабы иметь возможность снабжать нас с пушистиками информации, кое-катастрофически не хватало. Итак, о чем я? Ах, да, о шланге. Озарения Оракула, которые получала благодаря его наличию, были еще плохо отлажены, а в качестве самостоятельной единицы, похожей на змеюку с мохнатой головой, хвост мог не только говорить, но и делиться знаниями, которых у нашего ясновидящего или много знающего хватало. За время сборов одевалась я со скоростью перепуганного новобранца. Он успел мне объяснить, что это за гардеробная, куда меня как магнитом тянет, и какие вещи прихватить с собой, ибо пригодятся. Оказалось, что я вторглась не к гостившей во дворце аристократки и даже не к прислуге. Просторный шкаф, куда меня занесло аж два раза – Был чем-то вроде хранилища зачарованных вещей, собранных тут за много лет. Не артефакты, конечно, для них другое помещение имелось, но тоже экземпляры полезные. Так, например, платьице, казавшееся огромным, село строго по фигуре. Более того, оно еще и фасон слегка поменяло, став по моему заказу современным, добротным, но не слишком броским. Пальтишка, которое я тоже прихватила, На улице ведь не месяц май. В отличие от платья, размер менять не стало. И в груди было явно тесновато, зато оно обладало чудесным свойством обеспечивать комфортную температуру в любую погоду. Подозреваю, в нем даже летом хорошо, не то что поздней осенью. Шляпка с вуалью прятала не только лицо и волосы, но и всю меня, ибо была настроена на отвод глаз». А при желании этот простенький с виду головной убор мог, наоборот, привлечь ко мне всеобщее внимание. Такая функция тоже была заложена. Дело оставалось за малым. Не перепутать команды. Ну и последним предметом гардероба, который я одолжила в закромах хранилища, стал саквояж. Небольшой, коричневый, с пропитанными волшебством отделениями, в которых можно было спрятать не только пушистиков, но и меня саму. Правда, пока такая необходимость, к счастью, не возникала. Прогуливаясь по ярко освещенной улице, я ощущала себя дамой с собачкой. Шляпа, пальто с завышенной талией, а-ля век. И, собственно, собачка, чья вытянутая морда с лохматой гривой торчит из сумки, мрачно зыркая по сторонам. С ролью вредной говорящей псины шланг справлялся блестяще. Руж, в отличие от него, облюбовал мой карман, откуда высовывался время от времени, талантливо изображая мягкую игрушку. Крыш остался шпионить во дворце. Ну а косички, большая их часть, вернулись на свое законное место, став неотъемлемой частью заколотой на затылке ракушки. «И вот почему...» Во время нашего спонтанного побега хвост разговорился, поведав много нового обо мне. Вернее, это было не новое, а разложенное по полочкам старое, куда добавилась еще пара-тройка открытий. Догадка про способности, которыми я обладаю, исключительно благодаря пушистикам, оправдалась. Левитацию я получила от крыши, магию и иллюзии от ружа, а дар оракула без конца буксующей, а от шланга. Причем быть с ними единым целым, чтобы колдовать, как выяснилось, не обязательно, но находиться на расстоянии видимости для использования той или иной способности необходимо. Поэтому я прямо сейчас могла сбацать какой-нибудь иллюзорный перформанс, ведь в кармане, но упорхнуть от возможных преследователей, увы, ибо крыш далеко. Неожиданностью же стали таланты косичек, которых я, если честно, считала просто воинственно настроенными змейками, отгоняющими от меня врагов. На деле же оказалось, что благодаря им я могу не только на время исчезать с радаров ищеек, но и поддерживать ментальное общение с крылышками, компанию которым составила одна из пушистых гусениц. Вместе с мыслью связью – Малышка обеспечивала нашему лазутчику еще невидимость. По всему выходило, что вынужденное бегство выявило мои способности куда лучше экспериментов Данте. Я действительно была феей, исполняющей желания. Чаще всего материальные, и не всегда в том виде, в каком они заказывались. Телепортировать какой-либо предмет, живое существо, себя это то, что мне было подвластно без участия команды помощников. Правда, управлять своим даром, как, впрочем, и дарами пушистиков, получалось с переменным успехом, особенно когда я начинала об этом задумываться. Самое лучшее колдовство было то, где участвовало лишь ничем не замутненное намерение, а мозг молчал в тряпочку, не пытаясь ничего анализировать. Но вернемся к делам насущным. Итак, Мор. Я гляделась по сторонам, в который раз отмечая плюсы и минусы этого города. В основном, конечно, плюсы, ведь свобода пьянила, разжигая любопытство и азарт путешественника. Мне нравилось здесь все, даже погода, и разношерстный народ, в прямом смысле слова тоже, и светящиеся тротуары, и яркие витрины, притягивающие взгляд и фигурные фонари, которыми можно было любоваться бесконечно, и даже ночной патруль, явно кого-то выискивающий в толпе. Так, стоп. Не по мою ли душу тут доблестные стражи порядка появились во главе с вон тем мордастым господином, чем-то смахивающим на мини-версию Кинг-Конга. Как-то подозрительно он в мою сторону поглядывает, невзирая на укомплектованный чарами камуфляж. «Ускоряемся!» — приказал шланг, встрепенувшись. «Ох ты ж! Крылышки бы мне сейчас пригодились, но они на задание. За неимением крыльев пришлось использовать ноги. Подчиняясь команде хвоста, я нырнула в распахнутые двери круглосуточного торгового центра, мало похожего на современные земные, но разве же это проблема? Посетителей там было много, затеряться среди них, расплюнуть, если по следу, конечно, не идет опытная щейка». «Направо». «Отрывисто гавкала собачка». «Теперь налево. По лестнице на второй этаж. Вперед». «Опять налево. На третий. Снова на второй». «Да не сбивай ты прохожих с ног, клуша!» «Ругался мой командир». «Они же тебя в шляпе не замечают». Стянула с головы шапку-невидимку. «Пусть теперь замечают. Глядишь, хоть дорогу уступать начнут. Они удивляться, что это такое странное мимо них пронеслось» задев плечом. «Эй, ты чего?» округлил глаза шланг. «Тебя же обнаружат...» Он не договорил, вероятно, имея в виду стражей, хотя и другие эпитеты к этим нехорошим дядям в форме тоже вполне подходили. «Поклонники!» выкрутился хвост, скосив глаза на случайных прохожих. «Поклонники меня уже обнаружили, иначе бы мы тут круги не нарезали» пропыхтела я на бегу. «А может, не обнаружили?» Пискнул руж, высунувшись из кармана, который от быстрых движений нещадно болтала вместе с подулом расстегнутого пальто. «Вдруг вам показалось? Нас же до сих пор не сцапали. Ухаж... жоры!» Он странно крякнул и плюхнулся обратно. Судя по закатившимся глазкам, беднягу укачала. «Оракулу виднее!» Съязвила я, спускаясь по очередным ступеням на второй этаж. На самом деле к шлангу накопилась масса вопросов. Какого лешего он не предупредил об опасности, если действительно оракул? И что это за кросс по этажам? Мы так запутываем следы или изматываем противника бегом? Я, между прочим, устала. Задев в раздражении с аквояжем перила, едва его не выронила». От внезапной встряски волшебный чемоданчик захлопнулся, а шланг, громко щелкнув пастью, рухнул в его бездонное нутро. «Эй, ты там живой?» – спросила я, осторожно приоткрыв замочек. Остановилась, приводя в порядок и одежду, и прическу, и дыхание. «Дальше куда, Сусанин?» – спросила иронично. «В пятый павильон, тот, где клоуны». Донеслось издалека. Видать, хвост в пространственный карман угодил. Теперь полчаса выползать будет. Как же все не вовремя. Пригладив растрепавшиеся под шляпкой волосы, я вышла в просторный коридор. Но не удержавшись, воровато оглянулась на лестницу. Люди ходят, не люди прогуливаются. Кинг-конга нет. Повезло. Так, что там собачка моя сказала? «Клоуны? Их...» Я даже шаг замедлила от внутреннего протеста. С детства терпеть не могла эти разукрашенные физиономии, которые ассоциировались у меня исключительно с маньяками, а не с циркачами. «А если...» – начала нерешительно, пытаясь на ходу придумать какую-нибудь отмазку. «В павильон!» – голосом нетерпящим возражений приказал хвост, который, вопреки ожиданиям, Выбрался из сумки довольно быстро. «Еще немного, и тебя, рис «Догонят воздыхатели. У их главного есть поисковик, настроенный на твою... татуировку. По ее следу он и идет. Самоуверенный болван. Не торопится. Считает, что добыча уже в его лапах». Презрительно фыркнул горе-оракул, вновь блеснув своим талантом. «Раньше-то где его талант был? Мирно спал, что ли?» «А добыча, значит, не в руках?» «Не-а», заявила хитрая мохнатая морда, подмигнув мне. «Пятый павильон, детка. Влезаешь в первый попавшийся костюм, и ты в безопасности. Он полностью магический. Тату под ним перестанет фонить. Действуй, Катюха!» «Шланг называл меня земным именем. Вероятно, в целях конспирации». «Я знаю, что говорю». Что-то я сильно в этом сомневалась. Похоже, его дар все таки имел некоторые ограничения. Хвост многое мог рассказать о том, что видел перед собой, а вот с предсказаниями будущего дела обстояли куда хуже. Надо будет поговорить с ним об этом подробнее. Потом, когда влезу в вышеупомянутый костюм и действительно почувствую себя в безопасности. Дверь в павильон оказалась открытой. Влетев туда, я немного растерялась, потому что нарядов, которые ожидала увидеть, опираясь на свой земной опыт, там не наблюдалось. В светящихся кругах лежали разные ширины браслеты, над которыми возвышались полупрозрачные фигурки. Ну и в стеклянной витрине еще радостно скалились три разноцветных чудика, похожих на зверушек из мультика «Мадагаскар». Вероятно, это и были клоуны, по мнению шланга. «Ну или я просто перепутала павильоны?» «Ты аниматор?» Спросила грузная женщина, мужиковатой наружности, стоявшая за прилавком. Я машинально кивнула. «Быстро переодевайся!» Велела она, указав пальцем на одно из мерцающих колец. «Ваши все уже в ресторане. Ох и влетит тебе девка за опоздание!» То ли посочувствовала, то ли позлорадствовала она. Внутри круга, расправив серебристые крылышки, стояла... Нет, не лебедушка белая, а самая настоящая курица. Хвост как в воду глядел, обозвав меня клушей. Или туда и глядел. Наверняка. А впрочем, клуша так клуша. Не время сейчас нос воротить. Я, учитывая ситуацию, буду рада даже костюму свиньи, если меня в нем не запекут» и не попадут на стол с яблоком во рту. Как, кстати, это пернатое безобразие надевается-то? В круг давай лезь, чего столбом встала? Браслеты поменьше на руки цепляй, побольше на ноги. Командовал шланг, снова изображая говорящую собачку. Да без сумки и пальто, кай, клуша! Исправился он, не удержавшись этой хидной ухмылочки. Вот же пакость, змееподобная к тему и теперь пользуется. А нехилый у меня, кстати, карьерный спад получился. От невесты-владыки до курочки, прислуживающей на банкетах. Даже не знаю, плакать или смеяться, истерически. Через пару минут я, покачивая пушистыми боками, выплыла из павильона, пряча под крылом саквояж с пальто и пушистиками внутри. Прикрытый сверху шляпкой – Он в глаза прохожим не бросался, в отличие от меня. Мне радостно улыбались, свистели, просили автограф, будто я не девчонка в костюме домашней птицы, а какая-то местная знаменитость. Кто бы знал, чего мне стоило вести себя естественно и непринужденно, когда мимо проходил тупоголовый обезьян. Действительно, тупоголовый. Он ведь даже мысли не допустил, что беглянка может прятаться под перьями. «Мужик всецело доверял своему поисковику, а не глазам. И я еще считала этого сыщика опытным. Пфу!» Обрадованная маленькой победой, я, подгоняемая шипением собачки, отправилась в ресторан, где ждали актрису в образе белой птички. Мысль о том, куда делась сама актриса, в голову почему-то не приходила. Зато там теснилось множество других мыслей большая часть которых сводилась к вопросу, а не сбежать ли мне куда-нибудь подальше, пешком или порталом, неважно. Просто в ресторане ведь ждут вовсе не меня. Вдруг у них там какая-то программа запланирована, а я не в зуб ногой. Может, махнем на улицу? Решила посоветоваться с пушистиками. Или телепортируемся на окраину города? Да, пискнул Руж. Нет, гавкнул шланг. Состроив недовольную моську. да Я бы еще подискутировала на эту, без сомнения, важную тему. Не случись со мной очередной казус, который мог обернуться полным разоблачением. На подступах к ресторану меня чуть не вызвал на «Мага-разговор князь опал. На точно такой же разговор, как тот, благодаря которому я пару дней назад застукала за постельными играми бывшего мужа с Янкой. Вот и Архимаг меня, прямо скажем, застукал. Аккурат посреди гардероба, чем сильно удивил парочку бледнолицых посетителей, похожих на вампиров. Они дружно шарахнулись от стойки, за которые материализовалась хмурая голограмма. Я бы на их месте тоже отступила. Это ведь не добродушный старичок с номерком в руке, а полупрозрачный хранитель с мрачной физиономией человека, жаждущего убивать. Больше всего на свете в этот момент я хотела, чтобы его волшебный шар сломался. А если я чего-то сильно и искренне хочу? Да, все верно. Призрак, его темнейшество мигнул и погас, не успев рта раскрыть. Пару секунд было очень тихо, а потом я услышала дружный вздох облегчения. Мой, Пушистиков и всех тех, кто присутствовал в гардеробе. «Что это было?» Взяв себя в руки, спросила у одного из бледнолицых. «Поклон!» Шланг не успел съязвить, снова провалившись в саквояж под натиском моего крыла. На самом деле это была рука, конечно, но мощная иллюзия костюма ее прекрасно маскировала. «Вы разве не в курсе, серебряная перышка? удивился вампир, разговаривая с курицей размером с человека, как с обычной посетительницей. Более того, он, как и куча народу, встретившегося по пути, явно радовался моему приходу. Какая-то важная информация ускользала от меня, и, судя по поведению шланга, она была известна ему. Тогда почему молчит партизан хренов? В курсе чего? Я невинно похлопала ресницами, плохо представляя, как это смотрится на птичьей морде. Все семь архимагов нынче в городе, охотно поведал мне парень. Его приятель поглядывал на нас и иногда кивал, но в беседу не вмешивался. Отбор королевских невест показывают на каждом магическом экране Деримора. «Такие все красавицы!» Бледнолицый мечтательно улыбнулся, демонстрируя острые клыки. «Твою ж, Маковку, и правда вампир. На Марту чем-то похож, хотя и не рыжий. Глаз не отвести!» «Красавицы, угу», – покивала я, невольно ощутив колыхание иллюзорного гребня. «По-видимому, не такой уж и иллюзорный мой костюм» раз я его на себе чувствую. «А тот мерцающий мужик...» «Это князь Опал, хранитель шестого мира», сказал гардеробщик, протянув номерок молодому человеку. Едва парень его коснулся, как вполне реальная с виду пластина исчезла, впитавшись в ладонь, на тыльной стороне которой проступили светящиеся цифры. «Странно, милочка, что вы его не признали» реморцы знают всех архимагов в лицо, благо их только семь». Старик прищурился, разглядывая меня. «Я не местная», – буркнула в оправдание. «Приехала покорять сцену большого города, и вот…» Вздохнула печально, мол, пока вместо театральных подмостков довольствуюсь ролью птички. «Серебряное пёрышко – достойный дебют», – ободрил меня гардеробщик. «Угу. Улыбнулась я. Хм, а курицы умеют улыбаться. Что же там с этим князем-то? Страшнющий такой. Чего он хотел-то? Или просто адресом ошибся? Его подопечная сегодня сбежала. Пожал плечами дед. Может, ее разыскивает? Предположил он, скользнув взглядом по всем присутствующим, пока снова не уперся в меня. Ек, Макарек, надо срочно научиться вовремя прикусывать язычок. «Точно ее! Демоница такое учудила!» Поддержал тему вампир, переключая на себя внимание гардеробщика, да и мое тоже. «Вся стража на ушах стоит!» «Не только стража, но и сам владыка!» Не выдержал его приятель. «За возврат беглянки во дворец объявлена награда в двести кроллов. «Мне хана!» «Поймают, спеленают и доставят к Эйрину Альмандину, перевязанную ленточкой за 200-то кроллов. Дорогущий браслетик Архимага, помнится, в половину дешевле был. «Да что вы говорите?» – промямлила, не разделяя их воодушевление. «А я последние новости не видела, готовилась к дебюту». Тряхнула перьями, всем видом показывая, к какому именно. «Пусть лучше на моем курином амплуа сосредоточиться, а не на вопросе, почему Дантегра...» Пропавшую невесту в этом конкретном ресторане ищет. «Подготовилась!» Голос был громкий, звонкий и женский. Обернувшись на него, мы все уставились на... лесу. Рыжую, двуногую, прямоходящую, но очень-очень реалистичную. А внутри этой довольно крупной лисицы пряталась мелкая веснущая девица, которую, подозреваю, видела только я как в свое время Каспера. «Какого ярла, Мирка?» – взвыла возмущенная пиглица. «Где тебя бесы носят?» Она решительно направилась ко мне. «Скоро твой выход! Ты подарки купила?» «Подарки? Дети ждут!» Д -д «Дети?» Кажется, я начала заикаться. «Дети, дети!» – уверенно повторила девушка-аниматор, которая приняла меня за пропавшую актрису. Костюм менял не только внешность, но и голос, так что ошибиться было несложно. «Какие д -д дети в два часа ночи?» Мельком взглянув на часы, висевшие над дверями в обеденный зал, пробормотала я. «Мир! А мир!» Лиса притормозила, вглядываясь в мои птичьи глазки, которые сейчас, вероятно, были размером с блюдце. «Ты совсем на нервной почве умом тронулась, что ли?» «Сегодня праздник серебряного перышка, помнишь?» Я кивнула, мысленно откручивая пушистую башку тихушника хвоста. «В течение суток в разных ресторанах Деримора проходят благотворительные вечера для ребятишек из сиротских приютов и малоимущих семей. Днем для людей и других дневных жителей. Ночью для тех, кто не переносит дневной свет. Так?» Я снова кивнула начиная понимать, откуда столько народу в торговом центре после полуночи. «Ну же, Миранда, соберись! Слова свои, надеюсь, не забыла?» «Забыла», — без единой запинки ответила ей, надеясь откосить от участия в представлении. «Значит, будешь импровизировать!» Убила мою надежду лиса, втолкнув меня в ярко освещенный зал полный ребятишек разного возраста, От их клыкастеньких улыбок у меня нервно дернулся хвост. Вот прямо в же и дернулся, требуя свободу попугаем. Машинально открыв замок, я мельком глянула на пушистого белого кролика с огромным розовым бантом, который наполовину высунулся из сумки, раздраженно дёрнув ушками. Милоту этого очаровательного создания не могла испортить даже перекошенная физиономия. «Шланг?» – спросила я. На время забыв о зубастой детворе, которая радостно хлопала, слушая трёп лисички, рассказывающие сказочную историю знакомства с серебряным пёрышком, то бишь со мной. «Не похоже!» – огрызнулся хвост. «Скажи спасибо рожу!» – прорычал он, доставая зашкварник из саквояжа и нашего иллюзиониста. «Набить бы ему рожу!» – добавил злобно. «Кролик! Какой красивый кролик!» Воскликнул мальчонка за ближайшим столиком. «А можно я его съем?» Красные глазки ребенка алчно сверкнули, зубки щелкнули, а ручки с острыми темными коготками потянулись к нырнувшему обратно в сакваяж хвосту. «Ешкин кот! Верните меня на отбор! Там явно безопасней!» И все же что-то было в этих небогато, но чистенько одетых ребятишках. На лицах которых читались радость, восторг и ожидания. Они смотрели широко раскрытыми глазами на меня, надеясь, что теперь-то, наконец, и начнется главное действо, повеет волшебством, и их желания, загаданные в ночь серебряного перышка, непременно исполнится. Разве могла я разрушить их мечту? Я же фея, а феи просто-таки обязаны делать людей и все прочие расы счастливыми. Как часто жизнь одаривает сирот такими вот вечерами? Раз в год, может быть, два. Им сегодня выделили целый зал в ресторане и даже что-то должны принести из еды, учитывая столовые приборы. Для них отыграли представления аниматоры и явилась я, серебряная курочка с акваяжем, в котором, по заверениям лесы, полно подарков. Сбежать в такой момент – Преступление куда большее, нежели окатить водой королевских гостей. Рыжая плутовка расхаживала вокруг меня, рассказывая историю нашей с ней дружбы, что само по себе было странно, ведь лисы охотятся на кур. Не менее странным мне показалось и коронное блюдо, принесенное официантами под радостное повизгивание и аплодисменты детей. Птичья тушка, то ли с кровью, то ли просто в соусе, Пахло очень аппетитно, но лично мне от ее вида стало неуютно. Получается, я – еда, которая развлекает зрителей. Хотя в земных рекламах хозяйки с майонезом разговаривают и ничего. Почему бы тут ряженой птичке под хруст косточек и реальных товарок не стать ведущей праздника? Праздник. Да уж. Окинув взглядом помещение, я вздохнула. Заведение носило гордое название «Под крылом дракона» и имело три залы, в двух из которых ужинали обычные посетители, а в самом маленьком и самом скромном расположились мы. Единственным украшением интерьера являлась огромная люстра в виде переливающегося всеми цветами радуги ящера. На крошечной сцене сидела парочка музыкантов, уныло терзавших струны. А на полупустых столах горели одинокие свечи, торчавшие из вазочек с перьями. Кроме курицы, которую ребятишки моментально смели, им выдали еще по паре конфет и по маленькому яблочку. Не густо. Из болтовни моей подружки Лисы я поняла следующее. Праздник серебряного перышка в Дереморе был аналогом нашего Нового года, только вместо Деда Мороза С мешком подарков здесь, где творе, наведывалась щедрая на сюрпризы курочка. Историю её появления из волшебного яйца, найденного в темных морских водах, как раз и разыгрывали до моего прихода актеры, одетые в костюмы разных зверушек. Как они справились без главной героини, не знаю, но учитывая взгляды, которые ребята бросали на меня, выкручиваться и сочинять на ходу им не очень-то понравилось. Украшенных мишурой деревьев, мандаринов и снега в этот день в море не было. Нечто мокрое и колючее, падающее с неба, не в счет. Зато были перья и разные безделушки, которые вручают детям ведущие после простенького представления. И так тоскливенько мне стало и обидно за маленьких гостей, которые каждый год ждут этого дурацкого праздника, надеясь на что-то незабываемое, а получают огрызок куриной тушки – И какую-нибудь символическую фигню, купленную на выделенные спонсорами деньги, что я решила все изменить. Город магов, черт его побери, из волшебства, только взятые на прокат костюмы. А как же сказка, веселье, настоящие подарки, Его Величество и всех тех, кто оплачивает эти детские вечера, жаба душит, раскошелится на что-то большее. Ничего, исправим. Жажда справедливости взяла верх над паникой, вызванной таким обилием детей, и над осторожностью, которая в моем положении была жизненно необходима. Наказав хвосту бдить, я принялась, как и советовала леса импровизировать. Не зря ведь меня в новой жизни сделали именно феей. Чьи еще желания мне исполнять, если не детские? Да и опыт из прошлого придется, кстати». Помнится, я была неплохим репортером, умевшим интересно подать даже скучную информацию. в Самое время вспомнить навыки и устроить шоу. Руж поможет и шланг чего-нибудь подскажет, если, конечно, его не съедят голодные зрители. Голодные. Хм. Сейчас организуем. Лиса растерянно замолчала, когда после нескольких хлопков, похожих на выстрелы из хлопушек, коих тут не было. По залу поплыл сиреневый дымок с розовыми вкраплениями и маленькими полупрозрачными дракончиками, парящими в воздухе. Дети восторженно выдохнули, пытаясь поймать проворных малышей. Воспитатели скопа заулыбались, приняв иллюзорных ящерок за часть спектакля, а хозяин ресторана, выскочивший на шум, уронил, к счастью, не под нос, а всего лишь челюсть, «Видать, под крылом дракона такого обилия драконят раньше не наблюдалось». «Палишься, курочка!» – прошипел кролик, стаскивая с шеи ненавистный бант. «Диво дивное, что он раньше с ним не расправился». «Ты бди давай!» – напомнила я. «Не отвлекайся! Сматывать удочки, чую, придется в ускоренном режиме!» – ответила шепотом заметив, как на месте снятой повязки появляется новая лента. Понятно теперь, почему шланг от украшений не избавился. Руж все предусмотрел. Когда цветной туман, отвлекавший всеобщее внимание, рассеялся, столы ломились от всяких вкусностей. И я представления не имела, откуда они. С местной кухни? Из замка Владыки? Или, может, мне все таки удалось устроить пир из ничего? «Хотелось бы последний вариант, но сомнительно что-то». «Столько детского восторга я раньше никогда не видела. Не кормят их в сиротских приютах, что ли? Хотя, если и кормят, явно не так». Оттеснив окончательно заткнувшуюся лисичку, принялась вести праздник, используя иллюзии и сюжеты земных сказок, переделанные под историю «Серебряного перышка», которая на глазах обрастала новыми неожиданными подробностями. Аниматоры быстро просекли тему и принялись мне подыгрывать. Дети тоже активно участвовали в шарадах, ели и веселились от души, сидя за своими столиками. Непорядок. Какой нормальный Новый год без хоровода? Не принято здесь такое. Ничего, видел новую традицию. Елки нет, а вокруг люстры не попляшешь, «Значит, будем плясать вокруг меня? Я же главный символ праздника!» «Ах, хозяин ресторана, тот, который едва успел поднять челюсть, возражает, вообще не проблема!» Демонстративно поспорив с ним, у нас же представление как-никак, вот я и разыграла сценку, телепортировала обескураженного ворчуна на люстру. Как только дядечка, пытавшийся испортить нам настроение, оседлал дракона, начался дурдом. Дети повскакивали с мест, громко хлопая. Оживившиеся музыканты заиграли веселую песенку. Даже обслуживающий персонал, то и дело заглядывающий к нам, начал радостно скалиться и украдкой показывать поднятые вверх большие пальцы. После посиделок на собственной люстре хозяин ресторана стал шелковым и впредь обращался ко мне не иначе, как «Что еще пожелает Эйра-волшебница?» Эйра-волшебница желала, чтобы ей не мешали, а еще чтобы музыка стала громче, потому что душа требовала танцев. Причем отплясывать я хотела не одна, а с детьми, аниматорами, официантами и с хозяином ресторана тоже, чтобы не сбежал и не нажаловался кому-нибудь на творящееся под его крышей безобразие. Ну правда ведь, что за постные лица у народа? Праздник у нас или как? Праздник, точно вирус, заразил всех. Мы ходили между столами паровозиком, повторяли движение за выбранным с помощью жребия ведущим, орали на ходу сочиненной песенки. Спасибо одному из аниматоров, который в этом деле был профи. Вскоре к нам присоединились не только официанты и некоторые повара, но и вампиры из соседнего зала. А за вампирами и другие посетители подтянулись. В итоге день, то есть ночь серебряного перышка отмечал весь ресторан. И было это многократно круче и веселее, нежели отбор королевских невест. Судя по вспышкам, кто-то даже снимал происходящее. Не знаю, правда, на что, фотоаппаратов в руках гостей я не заметила. Наверное, на какие-нибудь магические штуковины, коих в море водилось много. Меня это все не сильно смущало. Я же курица, а не сбежавшая невеста. Подумаешь, в какой-нибудь газете фото напечатают или по местному телеку мой желтый клюв покажут. Если это привлечет внимание к проблемам сирот, я только за. Народу собралось так много, что шланг впал в панику, забыв о своих прорицательских способностях. Доставая из же очередной подарок, он косил на меня грозным взглядом и требовал быть осторожной. Я бы с радостью, но как? «Я же большой пернатый гвоздь программы. Мне ведь еще и колдовать надо, а не только гостей развлекать. Подарки сами собой в саквояже не появляются». Когда Руш выкрикнул кодовое слово «Поклонники!», хотя бдить, по идее, должен был шланг, я восседала верхом на драконе, вернее, на люстре в виде дракона, куда забралась, чтобы немного отдохнуть. «Дети есть дети, они кого угодно доведут до желания», сбежать на потолок. «Ну а что, имею право. Я, будучи хорошей курочкой, футой, феей, всех накормила, подарками одарила, в играх поучаствовала, потанцевала, поразвлекала, даже пообщалась с некоторыми ребятишками, и, что странно, со взрослыми тоже, убеждая их в необходимости идти к своей цели и никогда не сдаваться». «Одним словом, запустила механизм, который дальше вполне мог вращаться и без моего непосредственного участия. Что хорошо, потому что на наш детский праздник пожаловали, как выяснилось, не только стражи. И хотя некоторые незваные гости были под иллюзией, я-то их отлично видела». Признаюсь, как на духу, обнаружить привалившегося к стене Эйрина Альмандина – с многообещающей улыбкой наблюдавшего за мной, было слишком даже для ожидавшей облавы меня. Лучше бы Данте явился, но опекуна нигде не было, в отличие от владыки. Кинг-Конг и все прочие стражи показались сущей мелочью по сравнению с этим визитером. Елки зеленые, сам приперся, бросив дворец со спящими красавицами. И как только нашел меня, я же курица. Мысль, что мне надо валить, сработала, как обычно, криво. Вместо того, чтобы сигануть в портал или телепортировать сюда крыша, я полетела. Не вниз головой и даже не на птичьих крылышках. Я полетела на драконе, которым обернулась стилизованная под него люстра. Когда офигевший не меньше меня ящер повернул голову, чтобы обнаружить на своей спине пернатую пассажирку, я узнала Марну. Глаз виверный дернулся, мой куриный тоже. «Только не начинай!» – простонала, крепче прижимая к себе саквояж. Белый кролик буркнул, да прыгались, и сам закрылся в сумке вместе с ружем. Марна же возмущенно крякнула и рухнула вниз, устроив мне незабываемый аттракцион, мне и гостям, бросившимся в рассыпную. А потом, распугивая своей решимостью стражей, ящерица рванула к открытым дверям, которые кто-то предусмотрительно открыл. "Эй-гей!" закричала я, стараясь не выходить из образа и не свалиться с бешеной виверны тоже. "До свидания, ребята, увидимся в новом году!" произнесла уже будучи на улице, куда меня вынесла злобная виверна, жаждущая отмщения. Мстила она изощренно. Американские горки и прочий экстрим нервно курили в сторонке. Рывками, скачками и кувырками меня катали над дыремором. Я бы давно разбилась, если бы не желание, которое для разнообразия исполнилось правильно. Седло и ремни безопасности накрепко связали нас обеих, но от головокружения и тошнотиков это, увы, не спасало. Плюнув на попытки избавиться от наездницы, виверно опустилась на высокую крышу, с которой, как на ладони, были видны часть ночного города и полная луна, проклюнувшаяся сквозь обрывки темных туч. Источающее серебро диск магнитом притягивал взгляд, успокаивая нервы. Я смотрела на него и смотрела, забывая обо всем, пока на луне, словно на белом полотне, «Не проступили слова. Жду тебя под золотым мостом, Кайя. Эй, а где же подпись?» Глава шестнадцатая Естественно, я никуда не пошла. Мало ли кто меня под мост пригласил. Владыка, князь Опал, тупоголовый Кинг-Конг или еще какая-нибудь неведомая зверушка, умеющая писать послание на Луне. Даже если бы этот человек-загадка назвал себя, я все равно не повелась бы на приманку, ибо нет никаких гарантий, что это не ловушка. Да и расположение местных мостов мне неизвестно. Зато, кажется, я начинаю кое-что понимать в расположении местных крыш. С комфортом, устроившись на подушечке, украшенной львиной головой в короне, я привалилась к чешуйчатому боку задремавшей виверны заметно подобревший после короткого разговора по душам, приправленного печеной курицей и вином. Наклюкалась Марна так быстро, что я толком не успела пожаловаться ей на свою жизнь. Зато мне теперь было доподлинно известно, что ездовым ящером, чтобы запьянеть, достаточно понюхать белого игристого. «Ладно, не понюхать, а пару раз лизнуть, но все равно ведь мало надо». «Мясо, в отличие от вина, эта прожорливая зараза слопала целых три подноса, на которых, как и на подушечке, телепортированной мною для удобства, была изображена все та же львиная башка в характерном головном уборе. Бутылка, содержимое которой я тянула, наслаждаясь лунной ночью, тоже имела этикетку с царем зверей, как и дно высокого фужера. Но не из горла же мне пить, правда» и вазочка с темным шоколадом, и роскошный теплый плед для моих пушистиков. Одному из них шерсти для обогрева явно не хватало, а постоянно сидеть в саквояже – то еще удовольствие. Я вовсе не заказывала еду из королевского дворца, но магия моя продолжала работать в этом направлении из заметок, связывающих меня с владыкой и его имуществом. Такова была теория шланга. Как в нее вписывалось регулярное выдергивание марны из разных мест, без понятия. Виверна забавно хрюкнула во сне, шевельнув ушами и дернула хвостом. Я пробормотала что-то ласково успокаивающее и погладила ее по голове. Крыша была совсем не крутая и вовсе не скользкая, несмотря на сюрпризы погоды. Меня согревало волшебное пальто, Моих помощников шерстяное покрывало, а драконицу – ее толстая шкура. После сумасшедшего детского праздника и не менее сумасшедшего полета над Деримором я откровенно наслаждалась тишиной и нашим смарной перемирием. «Общение – залог решения всех проблем, да. В случае Виверны – общение и алкоголь. Что ж, учту на будущее. Ночь, луна – ударившее в голову вино – опасное сочетание. Отдохнула я до противного быстро, и вместо того, чтобы покемарить рядом с чешуйчатой подружкой, мне, как и некоторым другим женщинам, в похожих обстоятельствах приспичило позвонить бывшему. Не Алексу, видеть которого не хотелось, даже порядком захмелев, и не Эйрину Альмандину. Этот, несмотря на мои старания, все еще мог стать не бывшим, а будущим. Больно уж довольная у него была физиономия в ресторане. Пошарив в глубоких карманах саквояжа, чем вызвало неудовольствие шланга, я вытащила оттуда браслет Данте, подусилившееся ворчание хвоста. Игнорируя доводы вредной собачки, Руш вернул ему прежний вид во время нашей маленькой пирушки, надела магическое украшение на руку и активировала его. «Ну, здравствуй, фея счастья», – сказал Архимак, будто только и ждал моего выхода на связь. «И тебе не хворать», – мысленно отозвалась я, не в силах скрыть идиотскую улыбку, появившуюся на губах помимо воли. Было приятно снова слышать его голос в своей голове, а еще знать, что он пас мое появление на просторах ментальной сети. «А почему фея счастья?» «Ты не в курсе?» – удивился князь. «Тебя так прозвали репортеры». Вспомнились вспышки во время праздника и толпа взрослого люда, прискакавшая на огонек. Но ясно. Полночи на всех экранах города показывают, как проводит время беглая невеста владыки. Я так и представила, как он морщится, рассказывая об этом». Но улыбаться все равно не перестала. «Как же они меня вычислили?» Спросила, не спеша верить его словам. «По почерку». В один голос с подслушивающим разговор хвостом ответил Архимаг. «Они друг друга не слышали, а я их единодушие оценила». «Ты, надеюсь, понимаешь, что сейчас все, начиная со стражей и заканчивая любителями легкой наживы, ищут человека, подобную курочку чтобы получить за нее награду в голосе данты прибавилась яду пусть ищут отмахнулась подавив в себе сочувствие к актерам которые нарядились в эту ночь серебряным перышком явно же не одна я деда мороза изображала мы с запнулась едва не брякнув про пушистиков я уже поменяла костюм с кем ты насторожился опекун. «Смарный, конечно». Назвала того, о ком он и так знает, раз нас по местному ТВ показывали. «А костюм какой?» «Это секрет», протянула, скосив глаза надрыхнувшую виверну. «Вдруг у нее тоже ментальная связь с хозяином, сдаст меня ему, забыв о перемирии, и про шланга с ружем разболтает, и про смену образа клуши на непонятное существо бледно-серого цвета, которое куда больше походит на девушку, чем пернатая предшественница. Не на меня, а на какую-то другую девушку, персонажа из местных сказок, а может и гордую представительницу какой-нибудь из рас. Внятно на вопрос, кем я вырядилась, мне не смог даже наш оракул ответить. Я просто одолжила первый попавшийся костюм в том самом павильоне, куда с помощью телепортации вернулась свою куриную экипировку и облачилась в него, дабы продолжать глушить сигнал, идущий отметок, пока не придумаю что-нибудь еще. «Секрет так секрет, может, оно и к лучшему», пробормотал Данте, сильно меня удивив. Думала, допытываться до да правды начнет, бить себя в грудь и требовать моего возвращения, а он, эх, одно слово, бывший. Спрячься где-нибудь в безопасном месте и не высовывайся, пока я не разрешу. Марна за тобой присмотрит. О, как!» – выдала я, перестав улыбаться. «То есть ты сам меня искать не собираешься?» «А тебе хотелось бы, чтобы искал?» Судя по голосу, теперь улыбался он. Я задумалась, надо оно мне или нет. С голоду не помру, учитывая мои таланты. А от холода тоже. Спасибо предусмотрительности хвоста. А от всяких темных личностей марно прикроет. Наверное. Напрашивается вопрос. Какого хрена я тогда полезла звонить его темнейшеству, если у меня тут всё зашибись? Поразмыслив на эту тему еще немного, поняла. Не тем гружусь. «Данте, что у вас там происходит?» Полюбопытствовала, начиная стремительно трезветь как то сразу вспомнилось что крыш давно не выходил на контакт да и владыку в ресторане я неспроста обнаружила может все прочие невесты уже кони двинули и он ищет последнюю чтобы оптом арестовать и оплодотворить ничего хорошего кая вздохнула Пекон. конкурсантки произнести умерли не смогла даже мысленно «Живы, спят. Твоя подружка Вероника и главный целитель Деримора работают над их пробуждением». «А его величество?» «Разгребает бардак, который я устроила». «И этот тоже», – усмехнулся Архимак. «А кто еще постарался?» – вцепилась в интригу я. «Вот это мы и выясняем. Поэтому даже хорошо, что тебя тут пока нет». «Чего же хорошего?» – не согласилась я, противореча сама себе. «На отсутствующих проще всех собак повесить». «Уже не проще», – успокоил Данте. «Прости, Кая, ко мне пришли. Утром я с тобой сам свяжусь. Только не снимай браслет», – сказал он и отключился. «Ну, здорово. Ни одного конкретного вопроса, зато почвы для беспокойства – вагоны маленькая тележка. Вот что там у них творится? Почему мне дали улизнуть из ресторана и даже двери распахнули? Там же была толпа стражей и сам Эйрин Альмандин». «Наикрутейший архимаг всеяды Римора не смог остановить одну бешеную ящерицу с курицей на закорках. Как там у Станиславского? Не верю». Хотя до разговора с опекуном все казалось вполне логичным. «Но даже если мне чуть-чуть подыграли в ресторане, охотники за головами очень даже реальные, и все они хотят получить за мою поимку награду». «Многого добилась этим разговором, принцесса!» съязвил хвост, кутаясь в плед. «Да, мой скользкий друг». Я потрепала его по мохнатой голове, игнорируя недовольство. «Появились конкретные вопросы», на которые нам необходимы ответы. Где там крыш? Дернула за косичку, выпутывая ее из прически. Та неохотно подчинилась и даже меня не покусала, хотя, судя по отсутствию активности, спала вместе с Виверной. Что же такого срочного ты хочешь спросить у крылышек? Шланг продолжал ворчать, обиженный на эпитет скользкий. Я так предполагаю. «Прежде всего, кто такой важный явился к моему архимагу?» – буркнула я, вызывая на ментальную связь нового абонента. А потом уже все остальное. Прикрыв глаза, увидела перед мысленным взором крылатого пушистика и... снова улыбнулась, соскучилась по нашему лазутчику. Поскорее бы мы все воссоединились. «Кая, Кая, прием!» В лучших традициях шпионских историй пискнул очередной посетитель моей черепной коробки. «Тут такое творится! Такое! Заговоры, интриги, расследования!» «Кого расследуют, кроме меня?» – пошутила я. «Тебя уже не расследуют!» – успокоил Крыш. «То есть расследуют, но больше для вида. Ты так вовремя сбежала, перетянув на себя всеобщее внимание, что тобой даже довольны». «Кто доволен?» «Владыка и князь опал». «Как? Оба? Разве они больше не пытаются убить друг друга за трон?» Дело изумилась я. «Они никогда не пытались», уверенно рапортовал наш старательный лазутчик. «А на отборе что тогда было? Массовые галлюцинации?» нахмурилась я. «На отборе пытались, да». Пушистик задумался, Еще и затылок почесал небось, если дотянулся. — Но не по своей воле, — объявил он. — Я подслушал пару очень интересных разговоров и сделал кое-какие выводы, — добавил, напустив побольше таинственности. Прирожденный интриган. Не зря мы его в шпионы записали. — Никакое соперничество не заставило бы этих архимагов убить друг друга. Только чужое вмешательство. И кто же их на ту смертельную дуэль надоумил? Опять Нуаре со своими артефактами что-то намудрила Я выпила еще вина, пытаясь вернуть былую легкость и умиротворение, ибо нервишки расшатались. Это не она там часом к моему... К Дантегра в гости притащилась. Крыш, следи за ней, как бы опять его не околдовала. Эйра Турмалин... До окончания расследования устранена. В смысле? Усыпили ее, чтобы не мешала и не пыталась очернить себя перед всеми, кто готов слушать. Она и не поймет, что сон был зачарованный, когда очнется. Ночь же. К тому же дворцовый оракул не самый сильный маг. «Но козырную должность это ей занимать не мешает», — хмыкнула я. Ее выбрало сердце Деримора, потому что других подходящих кандидатов на тот момент не было. Я невольно представила, как он разводит лапками и пожимает крылышками. Ой, милаха, а какой полезный-то. Так, ладно, сказала, немного успокоившись. Отвлеклись мы с тобой на всяких мерзких блондинок. Что там расследует владыка с его темнейшеством? Они сейчас вместе, да? «Ты где-то поблизости?» «Нет, я в лазарете», – огорошил Крыш. «Здесь Вероника, она листает магические книги, пытается найти способ, как разбудить принцесс. Старания целителя успехов не принесли. Волшебница ищет альтернативный вариант». «Умница какая!» – восхитилась я подругой. «А как она сама же, выж... «То есть не заснула?» Ее не было на конкурсе, подверженным чарам. «Как это не было? Я же ее видела». «Все видели», – согласился Пушистик. «Она решила так из отбора за обман вылететь, понимаешь?» Поменялась местами со своей служанкой после рассказа о том, почему ей не надо замуж. Уж не знаю, как она убедила бедняжку участвовать в этой авантюре. Возможно, магией принудила. Это может. Наделан на несчастную амулет с иллюзией своей внешности и отправила фальшивку развлекать его величество, пока сама под другим мороком пряталась. Теперь винит себя. Служанка-то под заклинанием мертвого сна лежит с остальными конкурсантками, не просыпается. Не повезло им, посочувствовала обеим. Зато теперь стало понятно, о какой шутке говорила черноглазка. Других девчонок мне тоже было жаль, а особенно Марту с Ильверой. Хотя эльфийке с Арчанкой немного бездействия не повредит. Меньше проблем от них будет. «Вероника часто тебя вспоминает», поделился добытыми сведениями Крыш. «Думает, это моих рук дело?» Не столько возмутилась, сколько расстроилась я. «Нет, конечно, но, мне кажется, она что-то нашла в стопке книг, Которая одолжила у Альмандина. Только применить это что-то без каких-то важных артефактов не получается. Артефакты во дворце, сама знаешь, слушаются только Нуаре и тебя. Одна спит, другая в бегах. Он многозначительно замолчал. Хм, желание рвануть прямо сейчас на помощь подруге чуть не сорвало нашу беседу. «Хорошо, что я вовремя вспомнила о других, не менее важных вопросах. А что там с архимагами? Ты говорил, кто им и что внушил, а главное, как?» «Именно это сейчас и выясняют», – радостно сообщил Крыш. «Если я все верно понял, там был замес из приворотных и собственнических чар, пробуждающих агрессию и жажду убийства». «Точно, Нуаре постаралась». Я чуть фужер в сердцах не разбила. «Вот стерва!» — выругалась вслух. «Кто стерва?» От голоса владыки, раздавшегося вовсе не в моей голове, я так резко подскочила, что расплескала вино и разбудила виверну. Хотя ее, возможно, вовсе и не моя возня заставила проснуться. Хвост, странно на меня зыркнув, спрятался в саквояже вместе с покрывалом. Руш нырнул в карман, косичка, обеспечивающая ментальную связь с крылышками, слилась с прической, и только марно зарычала просонья, демонстрируя правителю дыремора ту же решимость, что и стражем в ресторане. «Правителю? ё «Если этой пьяной рептилии не прищемят хвост за неуважение к великому князю, его прищемят мне». Оно нам со шлангом точно не надо. «Спокойствие, Марна!» Я осторожно похлопала ее по спине, искренне мечтая не попасть под горячую... Хм... лапу. «Это свои. Свои, говорю. Свои же?» Спросила громче, вглядываясь в мужскую фигуру, посетившую облюбованную нами крышу. «Свои?» Широко улыбнулся Эйрин Альмандин, подходя ближе. Он медленно вынул руки из кармана в пальто и показал в Виверне пустые ладони, что ее немного успокоило. Хотя, может, она тоже малость протрезвела и поняла, на кого пасть разинула. «Далеко же ты забралась, Кайя!» – как старый знакомый сказал владыка. «Раньше он на «ты» ко мне не обращался, разве что в обители зла, но там ведь не считается». И устроилась, смотрю, со всеми удобствами. Он бросил взгляд на шоколад, вино и подушку. А я, дурак, ждал тебя под золотым мостом.